Неожиданно произошло то, чего ни профессор, ни тетя Мотя никак не ожидали. А дело в том, что профессор, когда ворочился, локтем случайно надавил на какую-то маленькую кнопочку. Что-то заскрипело, заскрежетало, пришли в действие невидимые механизмы, и задняя стенка шкафа отъехала чуть-чуть в сторону. Профессор от неожиданности чуть не провалился в образовавшуюся пустоту. «Ой, что здесь такое?» Шаря рукой в темноте спросила тетя Мотя у профессора. «Сейчас посмотрим», — ответил ученый и включил фонарик. «Так ведь это потайной ход», — обрадовался Семён Семенович. «Смотрите, какая-то винтовая лестница». «Давайте спустимся и посмотрим, куда она ведёт», — предложил профессор. «Мне немного страшновато», — честно призналась тётя Мотя. «Вдруг это какая-нибудь ловушка? Вдруг там вампиры сидят и поджидают, когда мы спустимся и угодим прямо к ним в лапы?» «Не бойтесь, вы что, забыли? У нас оружие есть!» Показав на обрызгалке и соль, сказал профессор Пыхтелкин. Пока профессор Пыхтелкин и тётя Мотя, взявшись за руки, опускались по металлической винтовой лестнице вниз, в каминном зале показалась парочка ночных охотников. Это был агроном Адуванчиков и его верная коза Дуська. «Значит, в этом зале ты сахар воровала?» — спросил частный сыщик у Дуськи. «Би-би!» — ответила обученная коза. «Всё понятно», — сообразил сыщик. «Банда разбойников дала тебе взятку, а ты слопала её», — строго сказал агроном. Би. Обиженно замотала козлиной мордой Дуська. «Всё», — решил одуванчиков. «Хватит с этими разбойниками цацкаться. Пора их брать поличным, то есть с награбленным. Наверняка они проникли в этот замок, чтобы утащить отсюда какие-нибудь ценные старинные вещи» решил Гриша Адуванчиков. «А раз я сыщик, ты должен их арестовать и сдать милицию!» «Только вот интересно, куда они спрятались?» Почесал затылок Гриша. Коза Дуська опустила голову к самому полу и стала нюхать следы. А через минуту она уже радостно заблеяла и подбежала к стенному шкафу. «Не могли же они все спрятаться в этом маленьком шкафу!» — удивился Гриша одуванчиков. — Ну ладно, сейчас посмотрим, — сказал он и решительно распахнул дверцы. — Иги, да тут потайной ход, — удивился Гриша. — Так вот, куда они убежали? Ну ладно, попляшете вы меня, голубчики. Потер руки сыщик и достал из рюкзака небольшую переносную рацию. «Внимание! Вызываю капитана милиции Фуражкина!» Чётко сказал Гриша Адуванчиков в рацию. Вдруг что-то затрещало, запищало, и рация ответила. «Капитан Фуражкин слушает. Кто говорит?» «Говорит Гриша Адуванчиков, товарищ капитан. Я вышел на след банды похитителей. Они пытаются ограбить наш русский музей. Тот самый, что находится в старом замке», — доложил агроном. «Требуется помощь!» «Молодец, Гриша!» — похвалил капитан. «Мы скоро будем. Сам с разбойниками не связывайся. У них могут быть пистолеты. Жди подмоги!» — сказала рация и замолчала. «Ну уж нет!» — решительно заявил Гриша. «Я о них первый узнал. Я их выследил. Вот и задержу их я. А уж потом милиции сдам».